Глава 5 22 марта 2186 года. Дорогой дневник, представь себе, я проспала все на свете. Как А вернулся в спальню, как рано утром во входную дверь заторабанили добравшиеся до снегирей стражники, как стучали к нам в комнату все... Проснулась уже в начале десятого, выспавшаяся и с твердой уверенностью, что надо начинать с осмотра того места, где была когда-то оранжерея. Впрочем, в любом случае, сперва я позавтракаю, потом отчитаюсь пред инспектором Ковалем, ну а дальше видно будет. Ах да, еще расспрошу, а что удалось выпытать у хозяина дома. И узнаю, кто ж такой Артур с которым разговаривала незадолго до смерти Стелла. И Алекса нужно попросить выяснить точные формулировки в завещании, а еще насчет наркотиков и университета, потому что с Лианой все-таки что-то не так. Вот и план на день, дорогой дневник. Жди меня. Вечером снова встретимся. Старший инспектор Коваль оказался... Рыжим. Не таким огненным, как Гай, скорее медноволосым, но все же рыжим. А еще у него были веснушки, уморительная манера морщить нос, угловатая тощая фигура и вид пятнадцатилетнего мальчишки, несмотря на высокое звание старшего инспектора. Вежливо поздоровавшись со спустившейся на кухню Еленой, он тут же спросил. — С чего мы с вами начнем? Патологоанатом уже осматривая тело. «Давайте для начала поговорим. Я отдам вам мои записи и кое-что покажу. Только сейчас выпью кофе. Наталья Петровна, дадите?» «Кончился кофе!» — пробосила из угла экономка. «Чай есть, только заварила!» «Еще лучше!» — бодро согласилась Лена. Выспавшись, она готова была любить весь мир, пока он давал ей такую возможность. Получив из рук суровой дамы большую кружку крепкого чая и тарелку с блинами, она поставила все это на стол. Под неодобрительными взглядами инспектора и Натальи Петровны зачерпнула поочередно сметану и варенье, намазала первый блинчик, сунула в рот и зажмурилась от удовольствия. Очень вкусно, сообщила, проживав. Хотите, блинчик, инспектор? Впрочем, как бы не хотелось Елене подразнить коваля, Поела она быстро. Еще быстрее полоснула тарелку и кружку, заново налила туда чаю и кивком показала инспектору в сторону лестницы. Поднялась на второй этаж, зашла в спальню и поставила чай на тумбочку рядом с мирно похрапывающим Андреем. Просыпайся, труба зовет, толкнула его в бок. Приехала стража. Кофе, проскрипел тот, не открывая глаз. Нет и не будет. И вообще, вредно после спиртного. Я тебе принесла чаю, пей, чисти зубы и включайся в процесс. Мы с инспектором будем в гостиной. Угу, пробурчал напарник, снова зарываясь в подушке. Коваль обнаружился в дальнем конце коридора. Тот что-то разглядывал за окном. Лена припомнила, что вчера ночью в это же окно смотрел мальчишка Марковых. Как его Коля, кажется. Подошла к инспектору и тоже посмотрела. Ничего интересного. Хозяйственный двор, сарай, конюшня. Она же гараж. Дальше за потеревшим снегом перелесок. Место, где было найдено тело, отсюда не видно. Где вчера горел огонек, тоже не разберешь. — Что вы там увидели? — спросила она требовательно. — Тьма его знает, — пожал плечами старший инспектор. — Все кажется, что если смотреть очень внимательно, то что-то разгляжу. — Ладно, это ерунда. Найдется в этом доме комната, где можно сесть и посмотреть бумаги. В гостиной Лена достала свои записи, сделанные после бесед с гостями и с хозяином дома, положила сверху кристаллы с записями и протянула ковалю. — Прочтете? Зададите вопросы, — пояснила она. — Кстати, как вас зовут? — Олег Николаевич. Инспектор тут же залился краской. — Ну, то есть, просто Олег, пожалуйста. — Хорошо. Тогда я Елена. Итак, Олег, удалось ли что-то выяснить о разговоре убитой с неким Артуром? — Немного, — покачал головой Коваль. Семенов Артур Порфиревич, 47 лет, уроженец Вятки, окончил высшее аграрное училище по специальности магическая агрономия и ландшафтная архитектура. Живет в Москве, работает по частным заказам. — Маг земли... «Именно. Ну и какое отношение он имеет к покойной госпоже Гагнадзе? Где театр, а где агрономия?» «Наверное, это именно то, что нам с вами предстоит выяснить», — пожал плечами Коваль. «Это еще примерно пятьдесят вопросов, на которые пока нет ответа». «Ну что же, тогда я вас оставлю и займусь своими делами, не возражаете?» Она уже подошла к двери, когда вспомнила про комнату с Эркером. Нет, не так. Подождите минуту, Олег, еще одну вещь я хотела вам показать. Вернувшись в свою спальню, Андрей отсутствовал, и кровать была аккуратно заправлена. Лена сунула руку в зев камина и провела пальцами изнутри по карнизу. Ничего не было, и она похолодела. Ключ пропал. Потом сообразила, ищет слева, опрятала справа. Достала ключ и вернулась в гостиную, где старший инспектор уже погрузился в бумаги. «Пойдемте далеко в свободную гостевую комнату. На этом же этаже, но в другой части здания. А что?» «Документы надо прибрать». Коваль аккуратно собрал все бумаги, в стопку, нагляделся, придумывая, куда их спрятать, потом махнул рукой и попросту взял с собой. С нескрываемым скепсисом... Он смотрел, как Лена снимает с замка заклинание и отпирает его ключом. — И что тут у вас? кровавые следы убийцы? — Понятия не имею, — ответила она, внезапно разозлившись. — Вы удивитесь, но у меня не было с собой ни передвижной лаборатории, ни мини-прозекторской. Зато если подойти к окну и посмотреть вниз, да-да, вот, именно туда, видите, темное пятно, так вот, именно там лежало тело. «Ага, это интересно!» Инспектор свободной рукой вытянул из кармана коммуникатор, нажал несколько кнопок и заговорил, глядя в окно. «Серега, поднимись на второй этаж. Левый коридор, комната, в которой открыта дверь. И полевой набор возьми. И ноги в работой!» «Елена, спасибо большое. Я обращусь попозже за дополнением, если позволите». «Позволю», — буркнула она. «Пока что мы с господином Белановичем прогуляемся на свежем воздухе». И вышла, сделав независимое лицо. Андрей нашелся на кухне. Перед ним стояла большая кружка с какао и ваза с выпечкой. Напротив сидела Наталья Петровна и внимательно слушала что-то, о чем, размахивая печеньем, повествовал напарник. — Пойдем посмотрим, где была оранжерея, — предположила Лена. — Пойдем, — он затолкал в рот еще две печенины. — Наталья Петровна, подскажете, куда идти? — Ну, оранжерея-то была там. Она ткнула пальцем куда-то в сторону юга. — Между банькой и рощей. Только вряд ли вы туда сейчас проберетесь. — А вы нам дайте какие-нибудь расхожие сапоги, Пожалуйста. — Есть какие-то, в которых двор убирают или в курятник ходят? — Ну, есть. Она привычно поджала губы, потом махнула рукой. — Идите, одевайтесь, а сапоги я принесу. Носки толстые наденьте, а то ноги собьете. Донеслось откуда-то из прихожей. После некоторой суеты с носками, обуванием, поисками перчаток и прочим, они вывалились во двор, Распаренные, словно в бане побывали. «А ты уверен, что мы найдем эти... руины?» Засомневалась вдруг Лена. «Найдем. У меня есть схема». И Андрей вытащил из кармана листок, на котором карандашом были нарисованы квадраты и прямоугольники. «Вадим вчера нарисовал. До конника или после?» «Да ладно! Не так-то много его и было. Мы больше разговаривали». И что удалось выяснить... Но самое главное, завещание он не читал. Тут Андрей остановился. Дорожка в сторону рощи огибала солидную, на века построенную баню и исчезала за ней. На дорожке боролись за влияние лед и вода, пока счет был равным. «Так», — сказал он озадаченно, «давай пока не будем отвлекаться, потом поговорим. А пока смотри под ноги. Сесть в лужу было бы обидно». За баней начинался сад. Деревья выглядели по-прежнему неухоженными. Или им и положено такими быть по весне, когда на фоне почерневшего снега особенно голыми выглядят их корявые ветви? — Яблони, ты уверен? — с сомнением спросила Лена. — Наверное, — пожал плечами ее напарник. — Агроном я тот еще. Вот когда на них будут яблоки, я тебе точно скажу. — Знаю, что тут ничего почти не сделано. — Ну, так кто же будет садом заниматься, если твой приятель уже не первый год пытается все это продать? — Зато, если судить по нашей карте сокровищ, оранжерея должна быть вон там. И Андрей ткнул пальцем вправо. — Там что-то кирпичное, еще один дом. Дойдем и увидим. Оранжерея вовсе не была руинами. Для начала это было солидное сооружение из красного кирпича с огромными окнами. Стекла в этих окнах, конечно, сохранились не везде, а зеленая краска на высокой железной крыше облупилась, обнажив ржавые проплешины. Но в целом даже двоим принципиальным горожанам было понятно — неделя работы, и можно восстанавливать розарий. Да тут хоть ананасы выращивать — сказала Лена, потянув на себя красивую резную дверь. — Ну, в Абрамцево и по час персики выращивают. Знаешь, какие там? Сам Иванович сады развел. — Знаю. Она нетерпеливо отмахнулась и девочку с персиками видела. Помоги дверь открыть. Несмотря на то, что на обратном пути Андрей все-таки поскользнулся и сел в ледяную лужу, что Лене за шиворот свалилась куча мокрого снега, что внутри оранжереи гулял ветер и невозможно было даже представить себе, где и какие розы росли, несмотря на все это, напарники были чрезвычайно довольны. В кармане у Елены лежала коробочка, в разных отделениях которой были образцы земли из сада, из разных залов оранжереи, из дубовой рощи, куда они все-таки добрались. Она намерена была как можно скорее, едва вернется в Москву, отправиться в лабораторию, и выяснить все характеристики этой почвы. А тем временем в Москве. Алексей Верещагин просмотрел список поручений, переданных ему магвестником, и усмехнулся. Запертые в снегирях работники агентства расставаний хотели многого. Текст завещания Натальи Константиновны сведения о левинсонах ситуация в университете разговор с княгиней шаховской ну предположим информацию об адвокате и его семействе он уже нашел официальную и полуофициальную осталось дополнить тем что в гильдейских вестниках не публикуют и в заголовке статей не выносят кое что ему должны были прислать сегодня а вот часть сведений пожалуй проще будет добыть гному И он пометил в блокноте «Врен Ливенсон финансы». С текстом завещания все просто. Любой гражданин царства Русь может явиться в справочный отдел Государевой общественной палаты и заказать сведения о завещании, браке, рождении, разводе или смерти другого такого же гражданина. Если не может прийти лично, направляет письмо через канцелярию градоначальника там, где живет. В таком случае, естественно, несколько дольше получается, но сведения гарантированно пришлют. Это он сделает сам. По дороге зайдет в городскую стражу по Устретинской слободе, в Панкратевский переулок, и задаст несколько вопросов секунд майору Бахтину, начальнику следственного отдела. Возможно, это освободит его от необходимости самому ехать в университет или даст хоть какие-то данные, По неуловимому Юрию Тораканову. Набросав план, Алекс повеселел, потянулся в кресле и позвал. Аркадий, а, -а, -а откликнулся мужской голос с подоконника. Скажи мне, гном с нижнего этажа дома? Дома хозяин сидит, пишет что-то в тетрадке. Можешь попросить его ко мне зайти? Очевидно, просьба это ответа не требовала, потому что домовой Аркадий Феофилактович не откликнулся. Минут через десять дверь приемной распахнулась, и на пороге появилась коренастая фигура гнома. — Звал? — спросил он без лишних церемоний. — Здравствуй, Врен, садись. Чаю хочешь? — Нет, спасибо, пил уже. — Ты в курсе, что твоих компаньонов погода заперла в снегирях? — Да, — гном помрачнел. — Андрей сообщил. — Дурное поручение. Нечего было и браться. Рещагин внутренне ухмыльнулся. Врен был больше пессимистом и всегда пророчил худший исход любому делу. Лена просила раздобыть сведения об одном из гостей. Вернее, о семейной паре. А я тут при чем? Нужна финансовая и банковская информация? Врен попухтел в бороду, но никаких возражений на удивление не привел, только спросил, кто тебя интересует? А адвокат Лев Борисович Левинсон и его жена Софья Яковлевна. — А вообще, вот список гостей, посмотри, может, еще кто-то засветился в гномьих кланах. — Попробую, — кивнул гном и ушел, не прощаясь. Городская стража в Устретинской слободе размещалась, как мы уже знаем, в Панкратевском переулке в двух шагах от шумной срединки. Они занимали неприметный особнячок в глубине двора закованными чугунными воротами. Пройдя в калитку, Алекс предъявил паспорт дежурному у входа, кивнул капралу с пышными седыми усами, словно бы без дела, тирающемуся при входе, и поднялся на третий этаж. Кабинет Сергея Ивановича Бухтина находился в самом конце коридора и окнами смотрел на рынок и Сухареву башню. Постучав, Алекс вошел. Секунд майор разговаривал с кем-то по коммуникатору, вернее, не разговаривал, рычал, словно не кстати разбуженный медведь, и лицо его налилось кровью, словно переспелый помидор. — И прошу запомнить, моих офицеров наказывать, равно как и отчитывать, имею право только я, а в данном случае отчитать, а лучше выпороть, следовало бы вашего отпрыска. «И я вас предупреждаю, что мной будет инициировано расследование в отношении его доходов, а равно времяпрепровождения. Все, честь имею!» И он отшвырнул коммуникатор. «А, это ты!» — рыкнул, остывая. «Заходи». «Кого это ты так?» «Сурово». «Да понимаешь, ребята наши задерживали одного торговца дурью. Ну и, само собой, всех, кто у того в доме находился, забрали для проверки». Один из этих юнцов тут же вызвал папочку. Тот с собой поверенного приволок. Ну и началось. Руководил операцией капитан Архимкулов, ты его знаешь. Папаша вызверился, позволил себе слова в царстве Русь к хождению запрещенный типа и народицы и понаехал. Ну, в общем, скандал. А что, папаша этот, такая большая шишка? Да на ровном месте шишка. Ну да, крупный чиновник из казначейства. И что... Он меня достал. Вот я в самом деле запущу полную проверку и по сыну, и по отцу, и по всему его отделу. Мало никому не покажется. Ладно, это не важно. Ты же пришел по делу? По делу, согласился Алекс. А помянутые юнцы, случаем, не в университете учатся? Да нет, что ты. В университете заниматься надо, пахать, стараться. Эти из какой-то платной академии, дипломатической, что ли или по внешней торговле, а что? — Да есть у нас в текущем деле одна фигурантка, студентка. Елена предположила, что девушка употребляет. Не знаешь, есть в университете эта мода? — Хм, район, вообще говоря, вовсе не мой. Слухов таких не доходило. Давай так, я сегодня увижусь кое с кем. Ты мне дашь на девушку данные, я попрошу проверить потихоньку чтобы никого не переполошить чтобы ей потом вопросы не задавали. Набери меня завтра с утра. Если что найду, расскажу. Выйдя из здания стражи, Алекс глянул на часы. Одиннадцать. Можно и попробовать. Вытащил коммуникатор и набрал номер, которым пользовался нечасто и по очень важным поводам. — Агнеса Генриховна, добрый день. Не помешаю. — Алексей. «Рада слышать!» Голос княгини Фейн потеплел. «Как ваши дела? Как мальчики?» Пару минут они отдали ритуальным вопросам и ответам. Здоровье, дети, погода. Когда же начнется весна в этом году? Наконец, княгиня прервала собственный рассказ о новых посадках в парке ее особняка и спросила. «Вы ведь по делу, Алекс?» Давайте я не стану отнимать у вас время. Рассказывайте. Мне нужно переговорить с Анной Михайловной Шиховской. Женщина хмыкнула. Ну, вы ведь в курсе, что мы с ней не самые большие друзья. И лично, и семьями. Да, Агнеса Генриховна в курсе, поэтому не прошу меня ей отрекомендовать. Да уж. Это было бы не самой лучшей аттестацией. — Может быть, вы могли бы подсказать, где и как ее лучше повстречать? И как подойти, чтобы знаменитый характер княгини Шеховской не проявился во всей своей красе? — Хм... Я подумаю и свяжусь с вами, Алекс. Попрощавшись, княгиня Фейн отключилась. Ну, вот все и определилось. — пробормотал Верещагин. — Лежит мне дорога в справочный отдел общественной палаты. И кто бы знал, как я это не люблю! Остановив экипаж такси, он сказал коротко. — Угол Москворецкой набережной и Китайгородского. В палату понимающе кивнул водитель и активировал фиал с огненным элементалем. Государева общественная палата занимала огромный комплекс зданий между Солянкой и Набережной, и все ее подразделения были известны, наверное, только главе этой организации, князю Владимиру Александровичу, кузену царя. Но в данный момент Алекс интересовал лишь архив, под который отдано было левое крыло со входом с Китайгородского проезда предъявив документы верещагин подписал магическое обязательство блюсти сохранность документов отключил коммуникатор и прошел к картотеке то есть это называлось картотекой по старой памяти на самом деле несколько лет назад сотрудники архива закончили огромную работу и теперь найти интересующие сведения можно было через компьютеры которые и стояли в картотечном зале ну это ж совсем другое дело шепотом воскликнул Алекс. «Это ж теперь можно жить!» Он давно не бывал в этом архиве и всех нововведений еще не видел. Приложив к сканеру ладонь, он дождался, пока засветится приветливый зеленый огонек, и решительно взялся за клавиатуру, вводя запрашиваемые компьютером сведения. «Раздел». «Звещание». «Период». «Ну, скажем, с две тридцать шестого по 2146 шестой 40-50 лет назад. Год. Сказал же тебе, не знаю точно. Наследодатель или наследник? Наследодатель. Фамилия? Снегирёва. Имя и отчество? Наталья Константиновна. Машинка пожужжала и, казалось, хихикнула. На экране появилась надпись «Завещательных распоряжений не обнаружено». «Иди к темному», — раздосадованно прошептал Верещагин. На него неодобрительно покосились сразу от двух столиков, справа и слева, и он оскалился в улыбке. «Ладно, давай попробуем зайти с другой стороны». Почесав задумчивости макушку, он вел «Наследник Виталий». Снегирев. Отчество! Сурово спросила машина. Неизвестно! -на", напечатал Верещагин и замер. Снова жужжание, и все та же надпись на экране завещательных распоряжений не обнаружено. Еще с час Алекс бился с упрямым компьютером, пытаясь добыть нужную ему информацию но итогом его старания неизменно оставалась та же самая фраза «Не обнаружено». В конце концов он сдался, отключил упрямую технику и пошел искать местных служителей. Дамы в количестве пяти экземпляров обнаружились за дверью с надписью «Комната отдыха». Пять пар глаз сурово возрились на простого смертного, осмелившегося переступить границу меж посвященными и чужими, Верещагин поднял руки. — Прошу меня простить, но мне очень нужна помощь. — Какая? — спросила самая старшая из этих Мойр, сущая атропас видом. Для полноты образа в руке она держала ножницы, которыми разрезала ленточку на кондитерской коробке. — Не могу справиться с вашей техникой. — Там рядом инструкция лежит на простом всеобщем языке. — сообщила вторая, чуть помоложе, откусывая от бутерброда с сыром. — Дамы, ну не дайте погибнуть. Я шел по инструкции шаг за шагом, но, боюсь, непосвященного она завела в глубокое болото, из которого я и взываю к вашей милости. Самая младшая, рыженькая с веснушками, хихикнула, и остальные четыре гарпии тут же на нее возрились с осуждением. — Вот ты и иди, — изрекла Атропас. — А мы пока пирожные попробуем. Рыжая девушка вздохнула, встала и вывела Алекса за дверь, плотно прикрыв ее за собой. — Идемте, — сказала она. — Хорошо, что я равнодушна к сладкому, а то обидно было бы. — Спасибо. — А как вас зовут? — Лиза Елизавета Бартенева. — А я Алексей Верещагин. И в порыве вдохновения он остановился и торжественно вручил девушке свою визитку. «Частный детектив», — прочитала она и подняла глаза, оказавшиеся вовсе не зелеными, а серыми, с золотым ободком по краю радужки. — Что, правда? — Честное слово. — А что вы расследуете? — Убийство? — Убийство? Редко. Это в компетенции городской стражи. И они хорошо работают. Еще пропавших людей расследую домашние кражи, случаи мошенничества. Как-то так. Здорово. «И у вас есть помощник, который ничего не понимает, и вам приходится все ему объяснять?» Алекс засмеялся. <смех> «Вот уж нет! У меня был отличный помощник, который все делал идеально, но он был актером и вернулся в театр. А нового я пока не нашел». Имеется в виду история бывшего помощника Алекса, Владимира Суржикова. Рассказывается в романах «Труп в доме напротив» И тайна Семеона Метафраста. «Ну что мы все обо мне? Давайте теперь о вас. Что вы любите, Лиза?» «Мороженое с ягодами», незамедлительно», — незамедлительно ответила девушка. «А еще?» «Ездить верхом. Люблю, когда сады цветут. Особенно яблони и сирень еще». Mm, «Вот и отлично. Мороженое с меня прямо сегодня, согласны? Вот с яблонями придется подождать». Так, за болтовней они дошли до картотеки. Лиза включила один из компьютеров и подняла на Алекса глаза. Итак, какой раздел вас интересует? Завещание. Страшная детективная история о потерянном наследнике. Н не совсем, замялся Алекс. Наследник и наследственное имущество известны. — Но в завещании было оговорено условие, и вот о нем хотелось бы знать как можно больше. — Вот оно что. — Ну хорошо, диктуйте. Они проделали заново весь тот же самый путь, который он проходил часом ранее, и точно так же получили ответное «Не обнаружено». — Понятно, — кивнула Лиза. — А паспортных данных завещательницы у вас случаем нет? — Откуда? Прошло почти пятьдесят лет. «Понятно. Тогда... А давайте попробуем вот так. Диктуйте данные еще раз». И она набрала Наталия. Компьютер замер на миг, и Верещагин замер с ним вместе. Потом на экране медленно выплыл текст документа. «Ну вот», — весело сказала девушка, — «а вы говорили». Вот так просто Алекс не верил своим глазам. «Одна буква в имени...» Одна буква, и это другой человек. Вы думаете, что компьютеры умные, а они просто работоспособные и прямолинейные? — Лиза, вы меня спасли! — Да ладно! — во сколько вы заканчиваете работу? — Сегодня, до да поздна, до девяти, — с сожалением ответила она. — И потом сразу бегу домой, у меня... Мне надо, в общем. — А завтра? — Завтра до четырех. Вот и замечательно. Тогда завтра, в 10 минут пятого, я жду вас у входа в этот корпус, и мы пойдем есть мороженое. Уже выйдя из библиотеки с текстом завещания в кармане и все еще проверяя, не потерялся ли этот текст, Верещагин вспомнил о том, что коммуникатор он отключил. Нажав на кнопку, он обнаружил три пропущенных вызова от княгини Фейн. Я аж застонал так громко, что мимохожая бабулька покосилась с сомнением, а балонка у нее на поводке залилась лаем. — Агнеса Генриховна, прошу прощения! — начал он, дождавшись соединения. — Пустое, — прервала его дама, — интересующая вас личность завтра утром с десяти будет проводить благотворительную ярмарку в фонд своей школы для сирот. Полагаю, приличный взнос в этот фонд даст вам возможность с ней поговорить. Прочее зависит от вас. Всего доброго, Алексей. — Большое спасибо, Акнесса Генриховна! — выговорил Верещагин уже в пустоту синего экрана. — Вот ты думай теперь, то ли она обиделась, то ли просто спешит. Ах, как неловко получилось! Вернувшись домой, он достал свою добычу, положил напечатанные листы на стол и разгладил ладонью. Значит, условия в завещании, пробормотал себе под нос. Поглядим, что же там такое.